пересчёт старых индиктов в гдот на современные летоисчисление с учётом возможного несовпадения точек смены циклов подразумеваемых в данной дате. Как уже объяснялось при пересчёте старой индиктовой даты в сентябрьский год по ериотда, необходимо учитывать, что в старом первоисточнике индикт перескакивает в некий момент А здесь X в то время, как круг Солнцу и круг Луне, как это ники, вообще говоря, другой момент Y. Но перевод индиктовых дат в года по эриот Адама осуществлялся позднее и современными хронологами обычно без учёта данного обстоятельства по следующему правилу. Индикт это остаток от деления значения сентябрьского византийского года от Адама на 15. Круг Солнца остаток от деления его на 28, а круг Луне отделение на 19. Но здесь молчаливо предполагается, что круг Солнцу и круг Луне перескакивают всегда 1 сентября, так же как индикт, но это не будет соответствовать источнику, в котором подразумевается, что перескоки происходят в разные моменты года. В итоге мы можем совершенно неправильно вычислить ход событий, указанных в документе. Чтобы избежать ошибки, нам нужно знать моменты X и Y. Зная их, мы можем привести сведения при источниках к современному виду, пригодному для использования современных таблиц пересчета. А именно, нужно либо уменьшить на единицу, взятые из документа значение круга Солнца и круга Луни, после точки Y, что соответствует перенесению их перескока на начало следующего индиктового года, либо наоборот увеличить их на единицу в промежутке от X до Y, что отвечает с две точки их перескока на начало текущего индиктового года. Два указанных способа приводят, естественно, к разным ответам. И только один из них будет правильным. Если мы не знаем, как именно следует поступать, то необходимо рассмотреть оба варианта. Пусть, например, в первом источнике подразумевается январский индикт, но мартовский кругу солнца и луне. Пусть нам нужно перенести их начало э на 3 месяца назад, совместив их с прошедшим январем. Как мы и увидим, именно это и нужно будет сделать для исследуемой нами палеи. Следует поступать так. Для месяцев, январь и февраль, нужно увеличить круг Солнцу и круг Луне, указанные в источнике, считая их уже перескочившими 1 января. В то время как в первоисточнике предполагалось, что они перескочат лишь 1 марта, этим мы как бы искусственно смещаем точку зрения древнего автора, переводя его в нашу современную, после чего уже можно применять современные таблицы пересчета индиктовых дат в датировке по эре от Адама, а затем и по нашей эре. Описанный способ пересчета индиктовой даты со смещенными началами циклов изображен на рисунке 1.39, а именно надо рассмотреть два случая. Для дат от 1 января до 28 до 29 февраля надо увеличить круг Солнца и круг Луни, данные в первоисточнике на единицу. Затем рассчитать византийский сентябрьский год от Адама по остаткам отделения. И, наконец, вычесть число 5508. Получим номер январьского года нашей эры. Естественно, отрицательные значения будут соответствовать годам до нашей эры по астрономическому счёту, то есть с включением нулевого года. Для дат с 1 марта по 31 декабря подправлять круги Солнца и Луны не нужно, но при пересчёте на года нашей эры, так же как и в предыдущем случае, всегда вычитается 5508. Дело в том, что при промежуточном вычислении сентябрьского года Тадама мы при указанном способе совершим ошибку для месяцев с сентября по декабрь, уменьшив итоговую результат на единицу. Это компенсируется тем, что мы будем учитывать для указанных месяцев по прежнему 5508, а не 5509, как следовало бы при пересчёте с византийской сентябрьской даты Тадама на года нашей эры для промежутка с сентября по декабрь.